Новелла десятая. м а с т р а Алберто ь из Болоньи учтиво стыдит одну женщину, желавшую его пристыдить его любовью к ней. е л и з а у молкла. Обязательство последнего рассказа оставалось за королевой, которая с женственной грацией начала говорить. Достойные девушки, как в ясные ночи звезды у к р а ш е н и е неба. а в е с н о ю цветы, краса зеленых полей. Так добрые нравы и веселую беседу красят острые слова. По своей краткости они гораздо более приличествуют женщинам, чем мужчинам, потому что много и долго говорить, когда без того можно обойтись, менее пристойно женщинам, чем мужчинам. Хотя теперь Мало или вовсе не осталось женщин, которые понимали бы тонкую остроту или, поняв ее, сумели бы на нее ответить к общему стыду нашему, да и всех живущих, потому что ту умелость, которая отличала дух прежних женщин, нынешние обратили на украшение тела, и та, на которой платье пестрее и больше на нем полос и украшений, полагает, что ее следует и считать выше и почитать более других, не помышляя о том, что если бы нашелся кто-нибудь, кто бы все это навьючил или навесил на осла, осел мог бы снести гораздо большую ношу, чем любая из них, и что за это его сочли бы не более, как все тем же ослом. Стыдно говорить мне это, потому что не могу я сказать про других. Чего бы ни сказала против себя, так разукрашены, подкрашены, пестро одеты, они стоят, словно мраморные статуи, немые и бесчувственные, и так отвечают, когда их спросят, что лучше было бы, если бы они промолчали. А они уверяют себя, что их неумение вести беседу в обществе женщин и достойных мужчин исходит от чистоты духа. и свою глупость называют скромностью, как будто та женщина и честна, которая говорит лишь со служанкой или прачкой или своей булушницей. Ведь если бы природа того хотела, как они в том уверяют себя, другим бы способом ограничила их болтливость. Правда и в этом деле, как в других, надо брать в расчет время и место и лицо, с кем говоришь. Ибо иногда случается, что женщина и мужчина думают острым словцом заставить покраснеть кого-нибудь, но не соразмерят хорошенько свои силы силами другого и ощущают, что так р а с к а с т ы д а которую они хотели навести на него, обращается на них самих. И вот для того, чтобы мы умели остеречься. И еще за тем, чтобы на вас не оправдалась всю д у х о д я щ е е пословица, что женщинам во всяком деле достается худшее, я желаю поучить вас п о с л е д н и й из новел этого дня, которую мне предстоит рассказать, дабы как благородством духа вы выделяетесь от других, так показали бы себя отличными и превосходством манер. Немного лет прошло. Как в б о л о н ь е жил, а может быть еще и живет, знаменитейший и почти во всем свете славный медик по имени м а э с т р о Альберто. Уже старик, под семьдесят лет. Он обладал столь благородным духом, что хотя естественный жар почти покинул его тело, он не избегал любовного пламени. И увидев на одном празднике красавицу вдову по имени, как говорят, Мальгери Т. де Гизолььери сильно ему понравившуюся воспринял это пламя в свою матерую грудь, как бы то сделал юноша. И ему казалось, что он не уснёт покойной ночью, к о л и в предшествующий день не поглядеть на прелестное и нежное л и ч и кокрасавицы. По этой причине он постоянно показывался то пешком, то верхом, смотря потому, как приходилось, перед домом той дамы. Так что и она, и многие другие догадались о причине его п о я в л е н и й и часто шутили про меж себя, что человек с толь зрелой годами и умом влюбился. Точно они полагали, что прелестнейшая страсть любви содержится и обитает лишь в неразумных юношеских душах, а не в других. Когда маэстро Альберто продолжал являться... Случилось однажды в праздник, что та дама, а с нею много других, сидели перед дверью ее дома. И когда они увидели издали направлявшегося к ним маэстро Альберто, все вместе решили просить его к себе и оказать ему почет, а затем поглумиться над его страстью. Так и сделали. Ибо, встав и пригласив его, повели его на прохладный двор, куда велели принести тонких вин и лакомств, а под конец в приятной и игривой форме задали ему вопрос, как могло статься, что он воспылал любовью к этой красавице, зная, что в нее влюблены многие красивые, благородные, прекрасные юноши. Поняв тонкий укор, м а э с т р о отвечал с веселым видом, что я люблю Мадонна. Не должно удивлять человека мудрого, особенно что я люблю вас. Ибо вы того стоите. И хотя у стариков естественно недостает сил, потребных для упражнения в любви, вместе с тем не отнято у них ни ж е л а н и е ни п о н и м а н и е того, что значит быть любимым. А это они естественно тем более понимают, что у них и разумение больше, чем у юношей. А надежда, побуждающая меня любить вас, Мадонна, любимую столькими молодыми людьми в следующем, я много раз видел, как вечеряя женщины ели лупины и парей, и хотя в парее ни одна часть не вкусна, менее дурна и приятнее на вкус его головка, вы все вообще побуждаемые развращенным аппетитом. Ее-то и держите в руках, а едите листья, не только ни к чему не годные, но и неприятные на вкус. Почем я знаю, Мадонна, что и выбирая ухаживателей, вы не поступаете таким же образом? Если так, я был бы избран вами, а другие отвергнуты. Дама, устыдившись немного, подобно другим сказала. Маэстро, вы очень хорошо и мило проучили нас за наши надменные намерения. Во всяком случае, ваша любовь дорога мне, как должна быть дорога любовь столь мудрого и достойного человека. Потому свободно располагайте мною, как своейю собственностью, лишь бы соблюдена была моя честь. Поднявшись вместе со своими спутниками, маэстро весело и смеясь простился с дамой и ушел. Так, не разобрав над кем подшучивает, она, рассчитывая на победу, сама оказалась побежденной. От этого вы отлично убережетесь, к о л и б у д е т е б л а г о р а з у м н ы Уже солнце склонялось к вечеру. И жар значительно спал, когда рассказы юных дам и трех юношей пришли к концу. Потому королева сказала шутливо: "Теперь, дорогие подруги, мне ничего не остается сделать в этот день моего правления, как только дать вам новую королеву. И пусть она по своему усмотрению устроит на следующий день свою и нашу жизнь в целях пристойного развлечения." Казалось бы, что дню еще далеко до ночи, но так как тот, кто не распорядится заблаговременно, не может устроить хорошо будущее, и затем, дабы можно было приготовить все, что новая королева найдет нужным на завтра, я решаю, чтобы следующие дни начинались с этого часа. Поэтому во имя того, кем все живет, и в наше утешение. Пусть нашим царством руководит на следующий день юная и разумная Филомена. Так сказав и поднявшись, она сняла с себя лавровый венок и почтительно возложив его на Филомену, первая преклонилась перед ней, как перед королевой. За нею все другие, равно как и юноши, предоставляя с е б я ее власти. Филомена, несколько покрасневшая от стыдливости, когда увидела себя венчанной на царство, вспомнила недавние речи Помпинея и, чтобы не показаться простушкой, ободрившись, во-первых, утвердила в должностях всех назначенных Помпинеей, распорядилась тем, что с л е д о в а л о приготовить на следующее утро и к будущему ужину на том же месте, где они пребывали, а затем начала держать такую речь. Дорогие подружки, хотя Помпинея более по своей любезности, чем за мое достоинство, назначила меня вашей королевой, я тем не менее не расположена в устроении нашего образа жизни следовать только моему мнению, но вместе с моим и вашему, а для того, чтобы вы знали, что по-моему следует сделать, и могли бы в последствии по вашему усмотрению прибавить что-либо или умолить. Я н а м е р е н а р а з ъ я с н и т ь вам это в нескольких словах. Если я хорошо пригляделась сегодня к распоряжениям п о м п и н е они показались мне в одно и то же время достойными хвалы и ведшими к удовольствию. Поэтому, пока они вследствие частого повторения или по другой причине не прискучат, я не считаю нужным отменять их. Итак, распорядившись тем, что мы уже начали приводить в исполнение, встанем и весело погуляв, когда солнце пойдет на закат, поужинаем на х о л о д к е А там после нескольких песенок и других развлечений хорошо будет и пойти спать. Завтра, поднявшись пока прохладно, также пойдем повеселиться куда нибудь, чем кому по нраву. И как сделали сегодня, вернемся в урочный час к обеду, попляшем и, встав от сна, как сегодня, вернемся сюда для рассказов, в которых, по моему мнению, и заключается наибольшее удовольствие, а в то же время и польза. Правда, я хочу начать нечто, чего Помпинея не могла сделать, будучи поздно избранной к правлению. Хочу ограничить некоторым пределом то, о чем мы станем рассказывать, и объявлять вам о том наперед, дабы у каждого было время придумать какую-нибудь хорошенькую новеллу на данный сюжет. Если вам это приглянется, то он будет таков. Так как с начала мира люди бывали увлекаемы разными случайностями судьбы и будут увлекаемы до конца, то пусть каждый расскажет о тех. Кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели. Женщины и мужчины равно одобрили такой порядок и сказали, что будут ему следовать. Один лишь Дианео заявил, когда все остальные уже умолкли: «Мадонна, как все другие сказали, так скажу и я, что порядок вами указанный чрезвычайно хорош и достоин похвалы». но от вашей особой милости я прошу дара, который пусть будет утвержден за мной, пока будет состоять это общество. И дар этот следующий, чтобы это постановление не обязывало меня с с к а з ы в а т ь навеллу на данный сюжет, если я того не захочу, и я мог бы рассказать, какую мне заблагорассудится. А да бы никто не подумал, что я прошу этой милости как человек, у которого рассказов нет в запасе. Я готов быть всегда последним из сказывающих. Королева, зная в ш а его за забавного и веселого человека и отлично понявшая, что он просит того е д и н с т в е н н о с целью развеселить общество, если бы оно у с т а л о от рассуждений какой-нибудь смехотворной н о в е л л й весело и при общем согласии даровала ему эту милость. Поднявшись, все тихими шагами направились к потоку, светлые воды которого спускались с пригорка в долину, тенистую от множества деревьев, среди диких камней и зеленой травы. Здесь разувшись и оголив руки, и бродя в волнах, дамы затеяли помеж р себя разные забавы. Когда приблизился час ужина, вернулись в п а л а ц у где поужинали с удовольствием. После ужина, когда принесли музыкальные инструменты, королева приказала завести танец, и чтобы вела его Лауретта, а Емилия спела канцону, сопровождаемую на лютне Дианео. Согласно этому приказу л а у р е т т а тотчас же начала и повела танец, а Эмилия любовно запела следующую консону: Я от красоты моей в таком очаровании, что мне другой любви не нужно никогда, и вряд ли явится найти ее желание. Когда смотрюсь в себя я в прелестях моих, то благо нахожу. что дух наш услаждает, и новый случай ли, мысль стараяль, но их у тех столь сладостных ничто не прогоняет, и в мире знаю я мой взор не повстречает такого чудного предмета никогда, чтоб в душу новое мне влил очарование. В какой бы час себя не пожелала я утешить благом тем. Оно на встречу зова спешит немедленно, и тут душа моя вся наслаждение исполнено такого, что выразить его ничье не может слово и не поймет его тот смертный никогда, кто сам не испытал того очарования. А я, к о т о р а я сгораю тем сильней, чем более на нем свои покоя взгляды. к у ш а я уж теперь высокие услады, что мне сулит оно, и в будущем отрады еще я больше жду, с какое никогда сравниться не могло б ничье очарование. Когда кончилась плясовая песня, которой все весело подпевали, хотя кое кого она заставила и задуматься над ее словами, проплясали еще несколько мелких танцев. Уже прошла часть короткой ночи, и королеве угодно было положить конец первому дню. Велев зажечь факелы, она приказала всем пойти отдохнуть до следующего утра, что все и сделали, вернувшись каждый в свой покой.